Климат октября. Осень в Джунгарии, как и во всей Средней Азии, характеризуется ясной, тихой и сравнительно теплой погодой. Атмосферные осадки, то есть дождь или снег, падают очень редко. Так и было в описываемом месяце. В особенности в первой его половине погода стояла отличная, за исключением нескольких холодных и ветреных дней в начале октября. Во второй половине холода наступили вдруг... 20-го числа выполнил глубокий снег, и затем мороз. На рассвете морозы доходили до минус 23 градусов по Цельсию. Даже в полдень термометр показывал ниже нуля. Затем с приближением к Гучену снегу не стало, и погода опять сделалась довольно теплой, хотя при ветре даже слабом тотчас становилось холодно даже в ясный день. Температура почвы была довольно высокая. 26-го числа в песке на глубине 1 фута было минус 2,6 градуса по Цельсию на 2 фута, Плюс один градус. Ясных дней в течение месяца считалось 28. Снег шел четыре раза, но небольшой. Однажды дождь. Ветер только дважды достигал силы бури. Летом, как говорят, в этих местах падают сильные дожди. Чем и можно объяснить, что в песках, кроме саксоула, встречаются и другие растения. Эти же летние дожди образовывают на глинистых площадях временные озера, из которых пьют звери, живущие в пустыне. Первое ноября. Дневали. Зуд нестерпимый. По ночам не спишь, слабеешь с каждым днем. Пробую различные средства от зуда. Сегодня, ложась спать, я намазался табачной гарью, разведенной в прованском масле. От этой мази через несколько минут у меня заболела голова до дурноты и сделалась рвота. Ночь была проведена крайне тревожно. Второе, 4 ноября. Сделали 64 версты, опять безводных, и... и вышли из песков на плодородную равнину, где стоит гучен. Пески здесь также увалистые, только растительности больше. Дорога очень тяжелая, приписка на поле дневника. Корм и вода в изобилии. При выходе из песков мы встретили партию семипалатинских татар и киргизов, торговавших в гучене и возвращавшихся теперь домой. Обрадовались мы несказанно землякам. Татары также рады были встретить русских. Остановились вместе и вместе провели вечер. Смех, балалайка, русский говор напомнили нам родину. С грустью на другое утро распрощались мы с татарами. 7 ноября. Прошли 17 верст до Гучена и остановились в двух с половиной верстах, не доходя до города. 15-16 ноября. От Зуда испробовал всякие средства. Мыл отваром табаку, мазал трубочной галью, мыл солью и квасцами, мазал дегтем и купоросом, ничто не помогает, Видимо, причина болезни внутренняя, а не наружная. Сегодня призвал китайского доктора из Гучена. Обещал ему сверхплаты за лекарство 15 лан, если вылечит меня. Доктор дал лекарства, составленные, как он говорил, из 40 различных трав. Одни надо было пить, другими мыть, то и другое делать 4 раза в день, притом не есть сахару и вообще небольшая диета. Каждый день такое питье стоит полтора лана». Вот уже пью его два дня, пока еще облегчения нет. Во всяком случае, необходимо вылечиться здесь, на месте, иначе невозможно идти далее. Между тем, стоять на одном месте почти без всякого дела крайне трудно. В экспедиции только одна работа и заставляет забывать всю трудность обстановки и все лишения. Последних немало и физических, и нравственных. Грязь, холод, усталость, однообразная пища. Вот от чего приходится страдать физически». Теперь я читаю книгу Фламмариона «La pluralité de Monchapit». Каким резким контрастом является эта книга с окружающей обстановкой? С одной стороны, величие ума и нравственной стороны человека. С другой, тот же человек, мало чем отличающийся от животного. Холода стоят сильный день в день сначала ноября. Снег покрывает сплошь землю дюйма на два. Морозы по ночам доходят до минус 24,5 градусов по Цельсию. Днем в полдень, даже в тихую погоду, не ниже, выше минус 9 градусов. Не то, что в прошедшем году за шанем в Таримской долине. 19 22 ноября. Стоим на прежнем месте, зуд по-прежнему. Болезнь это и питье в течение пяти дней китайских лекарств истощили и ослабили меня сильно. При таком состоянии неразумно идти вперед. Пользы делу не принесешь, а всего скорее сам погибнешь. Сегодня я решил, если не поправлюсь, к 2 декабря, то пойду обратно в Зайсанский пост, чтобы вылечиться в госпитале и здоровым пойти опять к Гучену и в Тибет. Я настолько ослабел, что даже руки трясутся. Это можно видеть на настоящем писании. Притом постоянное сидение в грязной дымной юрке без всякого дела сильно влияет на здоровье. Во время пути на свежем воздухе, пожалуй, скорее можно поправиться. Но тут новая беда. День в день сильные морозы. Притом же с болью невозможно сесть на седло. Посмотрим, что будет к первому декабря, куда придется идти, в Хами или в Зайсан. Уповаю на свое счастье. Быть может, она и теперь меня выручит, как выручала много раз прежде. Уже сегодня, лишь только решено было вернуться, стало меньше чесаться. Случай ли это? Или болезнь пошла на убыль? 25-26 ноября. Болезнь моя нисколько не уменьшается. Всевозможные средства, и свои, и китайские, испытаны. Кроме питья внутрь, в течение пяти дней, по четыре раза каждый день, по большой чашке на один раз, китайский доктор давал мне сначала мытье, потом мазь и, наконец, порошок для присыпки. В мазе можно было заметить ртуть и мускус. Как мазь, так и присыпка сильно жгли, но все-таки без пользы. приписка на поле дневника — Ничто не помогает. Без правильного лечения в госпитале выздороветь мне невозможно. В этом я убедился теперь окончательно. Оставаться дальше возле Гучена или идти вперед – нечего и думать. Истащишься окончательно силами и пропадешь, наверное, без всякой пользы для дела экспедиции. Не наблюдать, не делать съемки, не даже ходить – теперь я не могу. Взвесив все эти обстоятельства, я решил возвратиться в Зайсанский пост, вылечиться там в госпитале – и тогда с новыми силами идти опять в Гучен и далее в Тибет. Тяжело было прийти мне к такому решению. Не один раз вчера я плакал при мысли о необходимости вернуться. Трудно было свыкнуться с подобным решением, но горькая необходимость принуждала к нему. Эклон грустил не менее меня. Хотя, конечно, очень тяжело и горько ворочаться, но совестью свою я спокоен. Все, что возможно было сделать, я сделал, и Перенес целых два месяца, даже более мучительной болезни, и шел вперед, пока была еще малейшая надежда на выздоровление. Теперь эта надежда исчезла окончательно, я покорюсь горькой необходимости. Таким образом, наши двухмесячные труды дорогу из Кульжи и полный лишений переход через Джунгарскую пустыню – все пропало даром. Вот истинное несчастье! 27 ноября. В 8.30 утра выступили в обратный путь. Ехать верхом я не могу, поэтому купили в Гучене за 17,5 лан передок от русской телеги и на эту двухколеску прямостили сиденья. Вьюков у нас оказалось 17. Если бы возможно было оставить вещи в Гучене до возвращения, тогда бы у нас было всего 7-8 вьючных верблюдов. Но при том недружелюбном приеме, какой мы встретили со стороны китайцев, нечего было и думать оставить вещи». Таким образом приходится тащить пудов сто клади для Зайсана и обратно совершенно бесполезно. Верблюды натрутся, да и казаки немало истомятся к каждодневным вьючиням. Прошли сегодня двадцать верст. Теперь везде лежит снег, так что о воде нечего нам беспокоиться. 28 30 ноября. Каждый день делаем более двадцати верст. Спешим в Зайсан, но далеко еще до него... Между тем, болезнь от тряски в телеге с каждым днем усиливается, зуд и боль нестерпимые. По временам так донимают, что невольно качаться из глаз слезы крайне тяжело. С одной стороны, мучительная болезнь, с другой — гнетущая мысль о возврате и потере нескольких месяцев времени. Когда пройдем половину пути к Зайсану, тогда, пожалуй, станет немного легче. Теперь же для меня такие тяжелые дни, каких еще не было в моей жизни». Бескормица и безводие сильно истомляют наших верблюдов и лошадей. Придется в Зайсане добывать новых и тратить на это, быть может, тысячу рублей. Климат ноября. Почти весь этот месяц проведен был нами возле Гучена. Характеристику ноября составляют сильные холода, каких вовсе нельзя было ожидать при столь низком положении названного города. Тем более за Тиньшанем, в расстоянии каких-нибудь 150 верст, Например, в Турфане зима теплая, и снег не падал, по словам туземцев, целых 15 лет. Между тем, возле Гучена морозы стояли день в день в течение всего месяца и доходили на восходе солнца до минус 26,2 градусов по Цельсию. Снег также падал нередко, хотя вообще небольшой, всего 9 снежных дней, и сплошь покрывал землю от 2 до 3 дюймов. Даже днем термометр в тени показывал минус 17 градусов по Цельсию.